Эпилог. Война. Спустя три дня после сражения, которое, как казалось, его семье должно было поставить точку в изгнании и вернуть вампиров на белый свет, вампир добрался до побережья Великобритании и, вынурнув из желтоватой зеленой воды Темзе, поспешил домой. Он бежал по ночным безлюдным улицам Лондона. Вампир скользнул в лег. Хлюпающий звук, который раздавался эхом по пустому подземелью, слишком похожий на звук стекающей воды, на самом деле был шагами. Вампир не обращал внимания на вонь, он уже давно к ней привык. Он был одним из тех, кого семья не боялась выпускать на поверхность земли, зная, что так или иначе он вернется. Преданные вампиры — большая редкость для такого жуткого места. Сокровища. За очередным поворотом дверь громко хлопнула, Правда, так показалось только вампиру. Крысы, сидящие у дверных петель, даже не повернули голову в его сторону. Вампир все бежал, отсчитывая про себя шаги, чтобы вовремя остановиться. 1243 шага. Не больше. Вампир остановился, уставившись в угол уходящего вправо коридора. Ждать долго не пришлось. Спустя секунду в глухой стене вместо серого кирпича Изрядно избитого грибком и плесенью появилась новёхонькая дверь, которую пришлось поставить пару месяцев назад из-за того, что прошлое взорвали неведомой до того момента силой. Рядом с ней стояло двое вампиров, узнавших в прибывшем своего. Обменявшись короткими кивками и парой слов о текущих новостях, Вампир скользнул в дверь, и она с шумом захлопнулась сразу за его спиной. А впереди еще один коридор, но уже не такой темный, как предыдущие. Мерцающий теплый свет озарял темные, но свежевыкрашенные стены. Коридор вел вампира по плавному, извилистому, как спираль спуску, и он все больше и больше закручивал вампира в подземелье, из которого сбежать удалось только один единственный раз. Наконец вампир обрадовался тому, что оказался дома. Не то чтобы путешествие ему не понравилось. Напротив, очень понравилось. Ведь края, которые вампиру удалось посетить, мало кто из живущих в подземелье видел. Широко распахнув последнюю тяжелую дверь, вампир робко вошел до смешного большой тронный зал, в котором его уже ждали с новостями. Ради! Ты вернулся! Защебетал седовласый щупленький вампир, сверкнув ярко красной радужкой в мгновение ока, оказавшись перед лицом гостя. Какими новостями порадуешь нас, Ради? Темноволосая вампирша со скучающим лицом рассматривала свои тонкие короткие пальцы, Валияжно рассевшись на троне, ради изо всех сил держался, чтобы преждевременно не показать на лице намек на невеселые новости, о которых ему так или иначе придется доложить. «Диана, ты можешь быть немного повежливее!» Седовлас и неспешно двигался к своему трону, будто плывя над землей. Диана зашипела, показывая белоснежные зубки, Почувствовав во фразе тонкий укол, но Седовлас и лишь слегка усмехнулся, продолжая наблюдать за каменным лицом Радия. «Всему свое время. Будет чуточку терпеливее». Терпением Диана не отличалась и уже собиралась это продемонстрировать Седовласому на потеху, но до их ушей донесся звук быстро сменяющихся шагов по главному коридору подземного города — Оба вампира молниеносно встали со своих тронов при виде вошедшего и покорно склонили свои головы. Радио тоже требовалось поклониться, но он не был таким высокопоставленным, как двое других. А значит, склониться требовалось ниже. Только что вошедший вампир замедлил шаг. Он был невысокого роста, а из-за волос цвета вороньего крыла кожа казалась белее мела. Расшитая по контуру золотом черная мантия волочилась за вампиром по земле, как струящаяся вода. Она была не более чем символом, чтобы каждый житель города не забывал склонить голову. Второй, вошедший в зал вампир, был гораздо крупнее первого, гораздо крупнее любого живущего в этом городе вампира. Он остановился у входа и прислонился к стене, так и оставшись в тени. Только бледное лицо и красные сверкающие глаза, выглядывающие из-под черного капюшона, напоминали о его присутствии, черноволосый вампир. Остановился в шаге от Радия и окинул его темными багровыми глазами, в которых еле заметно проглядывалась надежда, хоть само лицо было каменным, а тонкие губы сжаты в полоску. «Ну же, Ради, не томи!» «Я весь внимание! Рассказывай, как все прошло!» Спокойный голос Черноволосова заставил Радия вздрогнуть и опустить голову еще ниже, скрывая глаза от пристального взора хозяина. Никто из вампиров не вернулся. Дрожащим шепотом ответил Радий. «Это ожидаемо!» ответила вампирша, так и не решившись при виде появившихся вампиров опуститься на трон. «Они не должны были вернуться?» «Расскажи в деталях, Радий». Черноволосый вампир тон свой не изменил, говоря так же спокойно, как и раньше. Но Надежда в багровых глазах отчаянно боролась за жизнь, грозя вот-вот потухнуть. Диана оглянулась на вход, где неподвижно застыл один из правящих вампиров. В зале было только четверо из них. Она еле заметно скользнула в дверной проем, ведущий к главному коридору и шепнула на ухо стоявшему за дверью рядовому вампиру. «Приведите Весту! Пусть явится в зал немедленно!» Радий судорожно сглотнул, набрался смелости и выпрямился перед главным вампиром в подземном городе, но глаз своих так и не поднял. Волков не было на обрыве, но вампиры взяли их след и ушли в лес. «Ты видел хоть одного?» нетерпеливо спросил черноволосый. Ради досадливо покачал головой, будто стряхивая ее со своих плеч. Черноволосый вампир отвернулся и задумчиво двинулся по залитому искусственным светом залу. Свет отбивался от золотой спинки, стоящего посередине трона, напоминая играющие лучи солнца, и от драгоценных камней, создавая радужный ореол вокруг. Вампир задумчиво посмотрел на него, Но ни золото, ни другие символы его ничтожной, приевшейся вампиру власти над подземным городом больше не прельщали. Только свобода, месть и еще больше власти. Ведь он так ее заслужил. По крайней мере, так думал сам вампир. Ради? почему ты замолчал? Резко повернувшись на пятках, вампир впился багровым взглядом в слугу накатывающие волны злости эхом отозвались в голосе вампиры замершие у своих тронов перестали дышать испытывая ужас перед гневом главного вдалеке послышался звонкий цокот каблучков вампиры с облегчением вздохнули в зал вошла девушка с мягким красивым но измученным лицом обрамленным длинными кудрявыми волосами отдающими пеплом девушка не осматривалась по сторонам а сразу впилась гранатовыми глазами в Раде. Вспышка беспокойства проскользнула по ее лицу, но мгновенно исчезла. Она подошла к черноволосому вампиру, единственному, кто не так обрадовался ее появлению, как другие, и погладила его по белоснежной холодной щеке. Поначалу вампиры умирали один за другим, как и положено в сражении. Голос Раде окреп, И теперь он, кажется, боялся господина чуточку меньше. Но потом 167 вампиров будто испарились. И я потерял их. По залу пронеслось шипение. Черноволосый вампир окаменел, его тело не двигалось. Ради под давлением злых темных глаз всхлипнул, будто чувствовал вину за произошедшее и опустил голову. Веста взяла черноволосого вампира за руку и сжала ее в ладонях. Только тогда к вампиру вернулся дар речи, он тяжело вздохнул, закрыл глаза, переводя дыхание, и медленно кивнул своим мыслям. «Что ж, это ожидаемо», — прошептал господин. «Она успела к ним добраться?» «Нет, это даже хорошо. Не так ли, Радий?» «Это ведь не все. Тебе же есть еще, что нам рассказать?» Черноволосый вампир нервно впился взглядом в радио. Даже касание Весты не помогало справиться с эмоциями, которые появляются, когда мечта, которую вот-вот можно было коснуться, вновь ускользает, как перо на ветру. Ради покачал головой и машинально сделал шаг назад, хотя прекрасно понимал, что расстояние его не спасет, если сегодня он впадет в немилость. «Хочешь сказать...» что она убила три сотни отправленных нами вампиров, не применив свою способность, — прошипел Черноволосый. Она применила ее на последних. Еще тише ответил Ради. И при этом не убила ни одного волка? От ненависти яд бесконтрольно брызгал из уст Темноволосого. Я слышал, как оборотни обсуждали похороны одного из них. Одного? скрикнул вампир, выдергивая руку из цепких ладоней весты. «Одного?» «Август, прошу тебя, будь благоразумен. Наказывать гонцов давно вышло из моды», — неуверенно прошептала Диана. Но Август даже не посмотрел на нее, продолжая испепелять взглядом бедного Радия. Он знал, что гонец не виноват, и знал, что убивать его не станет. Ради был везучим, он был полезным, одаренным, а значит неприкасаемым, В зале воцарилась мертвая тишина, которая была далеко не редкость в этих местах. Ведь она не перебивалась ни ветром, ни громом, ни даже стуком собственного сердца. «Неужели она нашла способ контролировать свою способность?» Август повернулся к Весте, ведь она единственная, кто могла бы дать ответ на этот вопрос. Но Веста лишь пожала плечами. «Не может быть, чтобы мы зря опустошили ферму и отправили обученных вампиров на их территорию!» — сказала Диана и тут же пожалела, что подала голос, поймав на себе разъяренный взгляд Августа. «Это была твоя идея!» Август неспешно поплыл к трону Дианы, и девушка под тягучим едким взглядом рухнула на трон и вжала шею. «Ты уверяла нас, что даже если Александра добралась до их территории...» нашла стаю и убедила их согласиться на сотрудничество, то мы отправим такое количество вампиров, что она не удержится, чтобы не применить способность, и, потеряв контроль, сама убьет всю стаю. Было такое? Отвечай. Август склонился над девушкой, впившись в нее багровым взглядом. Но Диана так и не смогла поднять глаза, мечтая слиться с троном. Она еле заметно кивнула, и Август с шипением отпрянул от нее. «Начинай думать, как наспех заполнить ферму новыми людьми!» Раздраженно бросил ей Август. За последние два с половиной месяца — это уже второй раз, когда вампирам приходится видеть Августа таким разъяренным. «Нельзя было вас слушать!» Покачал головой Август и уткнулся взглядом в темный угол, где притаился вампир, которого боялся даже он. А ты, Сантьяго, не твоя ли была идея подождать и обучить часть вампиров, чтобы у нее наверняка не осталось выбора? Если бы мы их не обучили, она вполне могла бы сама справиться с неопытными, только обращенными вампирами. Спокойно ответил Сантьяго низким гортанным голосом. Августу ничего не оставалось, как отвернуться от него и продолжить искать тех, на чьих плечах лежит вина за поражение. «Что теперь будем делать? Ждать?» спросил седовласый вампир, увидев, что Веста снова вцепилась в руку разъяренного Августа. «Ждать?» повернулась к нему Диана. «Чего ты будешь ждать?» Август не встревал в спор коллег, витая мыслями далеко от подземного города. Он был не зол, нет, в нем кричала отчаяние. Девушка, которую он нашел несколько сотен лет назад, должна была принести ему долгожданную свободу, а вместо этого завалила выход грудой камней. Как не испугаться и найти другой способ выбраться? Августу нравилось думать, что он ничего не боится. Он жил, питаясь эмоциями других, упиваясь их блаженным страхом перед ним. И все же, как бы он ни повторял себе, что он бесстрашный, страх — это неотъемлемая часть человеческой и не совсем человеческой натуры. Есть и другие способы уничтожить стаю. «Сейчас они слабы, как никогда», — сказал Седовласый с надеждой, смотря на Августа. Но тот молчал. И после некоторой паузы Август скрипнул зубами и вырвал руку из дарящих спокойствие ладоней Весты. «Пока она на их территории и защищает стаю, мы ничего не сделаем», сказал он безжизненным сухим тоном, смирившегося со своим бессилием человека и двинулся прочь подальше от спокойствия Весты, которая теперь с каждым шагом оставляла Августа, сменяясь страхом и отчаянием. Веста, отпустив Августа, отвернулась от взглядов коллег, больше не в силах сдерживать улыбку. Она единственная радовалась новостям радио и единственная надежды которой были прямо противоположны надеждам Августа. Вдруг Август остановился возле Сантьяго и спокойным властным голосом сказал «Нужно убить Александру. Найди способ». С этими словами Август удалился из тронного зала, стерев улыбку с лица Весты.